Глава 19 Утром Васька очнулся от головной боли. Кажется, вчера он таки случайно вдохнул слишком много урочего отравляющего дурмана, слава богу что бог император верхом на розовом пони за ним не явился и на том спасибо за окнами слышались стоны котик выглянул наружу и чуть было не лишился дара речи половина урочего войска валялась вокруг башни со следами побоев вторая половина те кто мог ходить приходили в себя в лагере со стороны все выглядело так словно сами боги обрушили свой гнев на эти земли. Но потом Васька припомнил, что просто применил чары мгновенного протрезвления. Они хоть и быстро приводили объект в чувство, но против мук похмелья помогали не особо. Мощное похмеляющее заклинание с невероятным зарядом энергии было способно протрезвить хоть орочью орду Хоть стою гигантских драконов, хоть парочку верховных демонов, да даже одного архимага, что уж таить. Собственно, именно под Парацельса Васька заготовил данное колдовство. На самый крайний случай, если великий и ужасный вдруг сильно переберет и пойдет в разнос». Как быстро выяснилось, орки оказались на удивление стойки к идеологии чистоты и порядка. Хотя лоб на какое-то время и сумел посеять сомнения в их рядах, дикая орачья натура в конечном итоге все-таки взяла свое. Дикари и не думали отказываться от намерения взять башню штурмом. Зеленокожие, пришедшие в себя, грозили башни кулаками и обещали обязательно отыграться за всю боль и унижение. Самое скверное заключалось в том, что уровень магической энергии, заложенный архимагом в свое жилище, стремительно падал из-за слишком частого расхода. Требовалась большая передышка, чтобы запасы восстановились, В противном случае вся магическая защита окажется бесполезной. Как бы отвлечь орков, чтобы они погодили со штурмом хотя бы пару деньков? Они же, психопаты, пойдут в атаку сразу же, как только смогут твердо стоять на ногах. Лба расшибателя в наказание Васька отправил мыть полы. Как известно, труд – самая лучшая профилактика против наркотической, алкогольной и прочих зависимостей. Котик взял с него клятву с сорками больше ничего не курить во имя небесной козы и священной грязи, а то варвар совсем человеческий облик теряет. Как так можно, а? Должны же быть в конце концов какие-то пределы. К счастью, орки пока не собирались идти на повторный штурм. Видимо, ждали, пока основной костяк армии справится с головной болью. Пользуясь свободным моментом, Васька отправился в лаборатории Парацельса и под увеличительным стеклом принялся изучать урачи косяк, изъятый у хозяина Зеленокожего. «Интересный химический состав» задумчиво произнес котик под конец исследования никогда подобного не видел в основе самый обычный ковыль но приправлено все очень хитроумной шаманской магией наверное стоит рассказать об этом парацельсу когда он вернется или лучше как раз таки не стоит Отдёрнул он себя Пусть лучший парц остается честным алкашом, пусть все запрещенные вещества у него находятся исключительно в пробирках и ретортах, а не в скрученных косяках. Так для нашего мира будет намного безопаснее, я бы даже добавил «для всего мироздания». В этот момент через связь с кристалл Васька получил долгожданное сообщение от Парацельса. Сигнал оказался крайне слабым и обрывистым. Удивительно, что вообще прошел. Хотя, благодаря личному могуществу Архимага, проблем со связью у него никогда не бывало. Причина плохой связи оказалась проста. Волшебника, оказывается, забросила аж на Луну. Васька, который уже ничему не удивлялся и принимал Архимага таким, какой он есть, лишь покачал головой. В принципе, парц зачастую выделывал вещи и похлеще. «Подумаешь, луна, хеккая невидаль!» Архимаг как-то рассказывал, что его однажды после пьянки забросила в императорскую сокровищницу, защищенную всеми мыслимыми и немыслимыми заклинаниями считалось, что пробраться туда невозможно в принципе, а самое обидное заключалось в том, что Парацельс вообще не помнил, как там оказался. Потом целую неделю выбирался из дворца, пытаясь не привлекать к себе внимания стражи. Я постараюсь вернуться сам, вещал голос Парацельса, искаженный помехами. Но если Ш -ш -ш, у меня не выйдет, то есть запасной вариант. В подвале я заготовил потрясающий эксперимент. Воспользуйся этими наработками и сможешь меня вытащить. А сделать нужно вот что. Дослушав сообщение, Васька схватился за голову. Ну и подкинул же парацель с ему задачку, практически невыполнимую. Но что же делать? Хозяина надо вытаскивать. Благо инструкции к своему спасению волшебник честно выдал. Запасной план, так сказать. Только вот как это все провернуть-то, когда под окном бушует армия орков? Внезапно Васька замер неподвижно. Невероятная идея пришла ему в голову. А что если армия орков это не помеха, а напротив, преимущества в данной ситуации, ведь ими можно воспользоваться в рамках очерченного парацельсом плана? Надо лишь направить необузданную зеленокожую силушку в правильное русло, а для этого необходимо для начала заслужить уважение орков. Выглянул в окно. Васька немного успокоился. Орки все еще приходили в себя после вчерашнего побоища. Возможно, они будут лечиться еще как минимум пару дней. Это время стоит использовать для того, чтобы тщательно все продумать. На всякий случай Васька вывесил снаружи большую табличку. «Осторожно, кот Архимага не в духе» а этого зверя боится даже сам хозяин. Вот после подобного предупреждения точно не сунутся, даже по прямому приказу своих орачьих богов. Вместе с Албом и несколькими толковыми ниндзями-ассасинами они снова спустились в подземелье и долго ходили по запутанным тоннелям. Парацельс подробно описал маршрут, по которому они должны были двигаться, но Васька опасался, что из-за помех мог что-то перепутать или не разобрать толком. Но опасения оказались напрасны. Вскоре они добрались до огромного помещения, на которое явно было наложено заклинание пятого измерения. Оно оказалось просто нереально огромным, в нем, без преувеличения, могла бы разместиться целая армия. На полу в ряд стояли странные механические устройства с цепями, ручками, с металлическими стержнями и колесами. Без малого – несколько тысяч. Интуитивно их предназначение угадать не получалось. «У меня даже мысли нет, для чего все это может понадобиться, великий кошачий воин!» Лоб расшибатель покачал головой, осторожно потыкав пальцем в металлическое устройство. Оно едва заметно пошатнулось, издав звон и лязг. Кот шлепнул варвара по руке. «Дескать, несу и пальцы, куда не просят. Оборудование хрупкое, заказанное парацельцем у гномов за большие деньги. Лбу даже дышать здесь громко не стоит. А лучше вообще не дышать» или дышать через раз в самом крайнем случае. А у меня нет надежды, что все это заработает. Васька вздохнул, смахивая хвостом пыль с ближайшего агрегата. Но ради парца мы должны попытаться. Итак, наш план таков. К вечеру, как Васька и предполагал, орки пришли в себя и возобновили активность. На месте им упорно не сиделось, не могли прожить без неприятностей на свою пятую точку и пяти минут. Орки опять прислали переговорщиков, и те предложили провести три соревнования между Васькой и лучшими представителями их клана. Кто одержит большее количество побед, тот получит башню в свое распоряжение. Кот лишь озадаченно почесал затылок. Выходит, что зеленокожие не забыли о том предложении, что сделал лоб-расшибатель, впервые посетив их лагерь. После недолгого раздумья он согласился. Когда еще представится такой легкий способ избавиться от зеленой угрозы? В том, что легко переиграет варваров, котик нисколько не сомневался. Первое соревнование – состязание силы. Так зеленокожие называли перетягивание каната. Васька должен был в одиночку превозмочь сто самых сильных орков. М «Да, и это их хитрый план?» Кот лишь пренебрежительно фыркнул. «Решили, что я никогда не соображу, что честным образом мне никогда не победить сотню орков». Да даже парц под градусом догадался бы примерно через минуту. Состязания проводили на небольшой расчищенной полянке перед башней. Васька и лоб стояли напротив сотни сильнейших орков, каждый из которых, пожалуй, не побоялся бы выйти один на один против тролля. Поодаль стояли орочьи шаманы и вождь Чимбурбей, громыхая костяной броней. Между Васькой и орками лежал моток длинной веревки. Магией по правилам пользоваться было нельзя, шаманы следили за этим делом. Только вот они не учли, что Васька имел в союзниках опытных ниндзя, владевших ниндзюцу, гензюцу и другими страшными азиатскими словами. Профессиональные убийцы, они славились умением насылать обманы и иллюзии, чтобы добраться до цели, внушить охране, что перед ними не враг, а лишь самое обычное дерево, являлось для ассасинов плевым делом, даже опытный маг зачастую не мог распознать обман. Васька бросил взгляд на свою тень, та открыла глаза и посмотрела в ответ. «Я поймал всех орков, свое гендзюцу, великий кошачий сёгун!» – прошептала тень, ну, точнее, мастерски замаскировавшийся ниндзя. «Сделать это оказалось довольно легко. Как вы и приказывали, я осуществил маленькое внушение, поменял в их глазах вас с лбом расшибателем Теперь все орки считают, что могучий варвар выглядит как маленький котик, а маленький котик как варвар». Таковы возможности моей тайной техники гендзюцу?» «Это точно?» – также шепотом спросил Васька. «Они в самый неподходящий момент не очухаются?» Мое гендзюцу уступает по своему воздействию лишь великому Цукуйоми, о великий кошачий сёгун!» «Ладно, я понял, это очень сильное колдунство, а ты не можешь просто взять...» и внушить им уйти от башни подальше и никогда не возвращаться. Прошу прощения, о великий кошачий сюгун, но нет, моя техника действует лишь ограниченное время, да и поддерживать ее для такого количества народа крайне тяжело. Даже такое незначительное внушение требует напряжения всех моих сил. Ладно, тогда не будем терять время. Лоп-расшибатель, которого орки принимали за Ваську, вышел вперед и взялся за канат. Сотня зеленокожих громил схватилась за веревку с противоположной стороны. Вождь Чембурбей протрубил в рог, и соревнование началось. Орки-силачи и лоп начали тянуть канат каждый в свою сторону. Тот натянулся, как струна. Васька, демонстративно позевывая, прислонился к стене башни, уверенной в победе ученика. В глазах орков, не участвовавших в испытании, появилось неописуемое уважение к великому кошачьему сёгуну, за которого они принимали варвара. То, что Васька в наглую мухлюет, эти простые парни не могли и предположить. Урачи-силачи продолжали тянуть веревку на себя, оказывая достойный отпор легендарному варвару. Зеленые мышцы напрягались в невероятных усилиях, зубы скрипели, по лицам струился пот. Мужики выкладывались по полной, а вот лоб начал испытывать трудности. Сначала пыхтящий варвар сделал в сторону противника в один шаг, Потом второй. У Васьки глаза полезли на лоб. Его ученик проигрывал? Да быть того не может. «Нам нужно новое Гендзюцу, мрачно произнес он, обратившись к тени. «Справишься?» «Постараюсь, мастер», – произнесла тень, тяжело дыша. Поддерживание техники давалось ниндзя дорогой ценой. На вашему ученику надо будет победить быстро, меня так надолго не хватит. Тогда сделай вот что. Дождавшись, когда ниндзя осуществит новое внушение, Васька схватил конец веревки за спиной лбара расшибателя, удлинил ее при помощи простенького заклинания и оббежал с ней вокруг башни. Строение оказалось словно захвачено петлей. Васька завязал крепкий узел вместе натяжения. Теперь оркам для победы требовалось как минимум сдвинуть башню с места. Новое жульничество осталось опять же незамеченным благодаря хитрой технике ниндзя. Едва котик отряхнул лапки, уставшие после бега и вязания узлов, как со стороны основания башни послышался треск. Васьков всерьез забеспокоился, как бы эти кабаны и вправду ее не свернули. Без жилища ведь останутся с Парацельсом. Бездомный архимаг – это нисколько не пафосно и не эпично. Репутация в ноль уйдет. Орки пыхтели изо всех сил. Их мышцы трещали от напряжения. Котик ли, варвар ли, башня ли, Сотни дебилов было глубоко по барабану, в каком направлении прикладывать силушку, и они прикладывали от души. Все разрешилось предсказуемым, но тем не менее неожиданным образом. Послышался громкий треск рвущейся материи, и канат лопнул посередине между противоборствующими сторонами, Орки отлетели на несколько сот метров и подняли огромное облако пыли, которое накрыло первые ряды Орды. послышалась громкая победоносная «Варх!». Зеленокожие решили, что победили. «Эй-эй-эй!» – возмущенно закричал Васька. «Веревка просто порвалась! Надо переиграть!» Но его никто не слушал котика по прежнему принимали за огромного варвара всего лишь ученика великого кошачьего воина и не придавали его словам большого значения а менять облик прямо сейчас было нельзя ведь тогда весь их коварный план всплывет на поверхность от радости орки прыгали на месте и громко вопили во всю глотку нечто не членораздельное но очень жизнерадостное Шаманы схватили вождя Чимбурбея и принялись дружно подбрасывать его в воздух. Лоб расшибатель стоял с растерянным видом и озадаченно глядел на обрывок каната в руках. Великая техника Гендзюцу хоть и была весьма могущественной, но орочий дебилизм оказался намного сильнее. Как Васька не старался убедить дикарей в обратном, У него так и не получилось. Когда орки уже что-то вбили себе в головы, извлечь это оттуда представлялось совершенно невозможным ввиду невероятной прочности черепов. Вне зависимости от сущности вбитого объекта, будь он хоть мыслью, хоть топором. Испытание силы осталось за кожами, Однако Васька не собирался сдаваться, ведь впереди остались еще два состязания в следующий раз он куда тщательнее все продумает и уж точно не позволит торкам выйти победителями иначе как потом парацельсу смотреть в глаза